В квартире Рыжова громко кричал телевизор. Напротив полированного гроба со стеклянным окошком, в мир красивой лжи и грязной полуправды сидели Артур Александрович Кнобаух с Чегеварой. В прихожей Коля Коля работал над собой перед зеркалом. Оттуда неслось энергичное сопение. для перекрытия которого и понадобилась вся акустическая мощь пожилого горизонта. Хомяк по имени доктор Ватсон томился в литровой банке на столе. Его третий день кормили китикетом. От сухих, неаппетитных комочков заложнику снились кошмары про крышу и кастрацию. Он спал в стеклянной тюрьме, демонстративно повернувшись к врагу толстеньким задом. Во время рекламных пауз Чегевара встряхивал банку. Ему не верилось, что за мохнатую крысу кто-нибудь отвалит кучу денег. Но Кнобаух в этом не сомневался. Ошибался он редко. Внутри голубого крана чудил телеведущий ток-шоу «Про окна». Шоу состояло из болтовни, посвященной ужасу коммунальных квартир. Участники передачи несусветно врали на всю страну неумело и неартистично. — За мною постоянно наблюдают из окна, — заявил с экрана субъект в оранжевом галстуке. — Идиот! — вальяжно прокомментировал Коноваух. — Зачем? — картинно удивился ведущий. Чтобы отравить прямо в квартире. Субъект ненатурально вздрогнул. Вулажа! Восторженно влез в искусство Чегевара. Клим распутин высоты не боялся. Он вообще ни черта не боялся, особенно придурков, ворующих хомяков у сотрудников милиции. Риск будоражил ему кровь. Предстоял экстремальный спуск с крыши. Проникновение в бандитский притон и операция по освобождению заложника. Короче говоря, такая жизнь Климу нравилась. Он обмотал прочнейший нейлоновый трос вокруг трубы и обвязался им по всем канонам альпинизма. Баллон с фторотаном висел у него за спиной, неприятно холодя копчик. До начала операции оставалось двадцать минут. Экстремал взглянул вниз с высоты пятого этажа. Кричать было нельзя, поэтому он негромко шепнул, начиная спуск. Банзай. За навески шестьдесят четвертой квартиры изнутри озарял голубоватый телевизионный свет. Приглушенно бубнил комментатор, поясняя доверчивым зрителям, что в стране все же есть кое-какой футбол. Окно было приоткрыто, словно приглашая к началу боевых действий, прилипшего к стене Распутина. Ровно в 23.10 операция началась. Клим сунул шланг от баллона в узкую щель и открыл вентиль. Послышалось тихое шипение. Занавеска чуть колыхнулась. И все. Никто не подошел к окну поинтересоваться, что происходит. Никто не закричал в панике, а самое главное, не запищал доктор Ватсон в руках безжалостных убийц. — И чем же вас травят? — сочувственно спросил ведущий ток-шоу про окна. — Думаю, газом Бизет, — сфальшивил субъект в оранжевом галстуке, рванув на груди зеленую рубашку. Запускают в квартиру и ждут, когда я потеряю сознание. Какой идиот им пишет сценарии? иронично усмехнулся к Набаух, развалившись на диване. Чегевара сидел на рыжовском тамтаме прямо в связи с Вуду. Игорь Николаевич на полном серьезе просил барабан не беспокоить. Якобы тот воплощает наяву чужие страхи. Но борец за права и свободы в детские страшилки не верю. — Ага, — завопил он, перекрикивая телевизор. — Голая дурь! Кто же ему в хату будет газы дуть? Там-там издал глухую тревожную дробь под суетливыми пятками оратора. Распутин просунул руку в комнату, и отодвинул занавеску, пощелкал пальцами. Реакции не последовало. Он сбросил опустевший баллон на землю. Оконные створки распахнулись почти беззвучно. Клим встал на подоконник, потом, набрав полную грудь воздуха, спрыгнул внутрь, готовясь к встрече с матерами уголовниками. В случае необходимости он собирался драться насмерть. У телевизора мирно посапывала пожилая супружеская пара. На похитителей, подробно описанных Аликом, они никак не походили. Клим досадливо поморщился. С адресом, похоже, вышла ошибка. На всякий случай он бегло смотрел квартиру, периодически высовывая голову в окно, чтобы хлебануть свежего воздуха. Ватсон отсутствовал напрочь. При всем уважении к дедуктивному таланту Алика, Клим начал склоняться к мысли, что его здесь никогда и не было. В последнюю очередь Распутин заглянул на кухню. Среднестатистический домашний очаг из четырех комфорок, стол и холодильник идеально соответствовали облику хозяев. В крошках на полу и плохо закрытом мусорном ведре тоже ничего криминального не просматривалось. Клим уже готов был покинуть квартиру вместе с чувством вины за вторжение в чужую жизнь. И тут сквозняк колыхнул занавеску, на мгновение открыв угол клетки, стоящей на подоконнике. Кислород в больших легких хирурга внезапно закончился. Перед глазами поплыли красные круги. Ему пришлось срочно прекратить поиск, устремившись к открытому окну. Он вывалился на улицу по пояс, глубоко вдыхая свежий воздух. В голове крутился калейдоскоп страшных картин. Мохнатый друг сидел в проволочной клетке, как в тюрьме. Его морили голодом и истязали. Краем глаза Клим посмотрел на пенсионеров. Судя по виду, они не носили ботинок 42-43 размера и вряд ли вламывались в чужие квартиры, чтобы похитить хомяка. Здесь крылась какая-то ошибка. Последний раз, наполнив легкие, Клим рванулся на кухню. Отодвинув занавеску, Он с замиранием сердца уставился на клетку. Ублюдца с водой, задрав лапки кверху, лежала канарейка. Охваченный смутными подозрениями, Распутин выхватил из нагрудного кармана фотографию доктора Ватсона и сравнил, потея от предчувствия ошибки. Канарейка была катастрофически похожа на хомяка. Операция провалилась. Клим огорченно зарычал. Оставалось только уйти, не оставив следов. Заботливо закрыв окно, чтобы спящих пенсионеров не обглодали налетевшие комары, он на цыпочках выбрался в коридор и трижды постучал во входную дверь.